Семён. Дом был старым и заброшенным, с высоким фундаментом из песчённым, мелкими трещинами, тёмными стенами, в которых вяло поблёскивали тёмными, же не прозрачными стёклами окна. Крамам белой шелухой прилипли остатки краски, а дверь на проржавевших петлях просела, и из узкой чёрной щели над ней ощутимо тянуло тленом. Семён огляделся. Надо же, а с того прошлого визита дом запомнился куда более живым, что ли. А вот и крапива у сарая вроде не такой высокой была, а яблоня наоборот, не такой низкой, разлапистой, с перекрученными ветками и мягкими листочками. У самого забора, грязно-жёлтым пятном, выглядывал из травиной щетины резиновый мячик, сдутый и давным-давно вросший в землю, но не до конца, а ровно до половины. Рядом со ступеньками из полусгнившего деревянного ящика торчали запалённые бутылки, треснутые, сколотые или вовсе разбитые, брошенные так, чтобы брать потом, но так и не убранные. Как и в тот раз, дверь поддалась трудом. Пришлось долго ковыряться с замком, а потом налегать плечом на влажную, траченную древоточцами и лишайником древесину. Да надеется, что та не треснет. Всяня хвоняла гнилью и сырой тканью. И лампочка не горела, пришлось фонарик доставать. Правда, Семён не особо надеялся найти здесь что-нибудь, ведь осматривали же и дом, и участок, только без толку. Круглое пятно света скользнуло по грязному полу, по плоскому ящику, в котором хранили старую обувь, по резиновым сапогам, почему-то в ящик не попавше. Поблизлой по стене и меловой дорожке, обвалившейся из вёстки. По следам, оказывается, в тот раз натоптали. Вот эти крупные Семёновы, а рядом, которые поменьше, зато со сложным узором Венькины. А вон те полустёртые, и те, которые с копытцами коблуков, стало быть, ребятам принадлежат. Больше в сенях не было ничего интересного, впрочем, как и в комнате. Старая мебель, покрытая слоем пыли, тяжёлая, влажноватая, как и всё в доме, прикипевший к дереву. Пустые горшки на подоконнике. Трюмо в трём углу и перечёркнутое трещины зеркало низкий диван швейная машинка с чёрным колесом шкаф дорожка и меловые следы на полу беспорядок та же заброшенность в других двух комнатюшках одна совсем крохотная слепая до да ко всему с перегоревшей лампочкой вторая чуть побольше с узким точно бойница окошком и широкой кроватью на сетке которой валялся матрас Семён попытался его поднять, но матрас, затрещав, разъехался пополам, выдохнув облачко едкой вонючей пыли. А следом откуда-то из глубины дома раздался знакомый весёлый голос: "Эй, есть тут кто? Ау, выходи!" Жукова Семён нашёл в большой комнате. Тот оседлав стул и положив руки на спинку, раскачивался. На что стул отзывался долгим раздражённым скрипом. Я так и подумал, что это ты, привет. Жуков дружелюбно протянул руку, потом почесал нос и оглушительно чихнул, проборчал: "Ну и грязище, тут что, и вправду кто-то жил? Что ты здесь делаешь?" Ну, Жуков опять чихнул, мотнул головой, потрогал пальцами переносицу, вдохнул, выдохнул и удовлетворённо хмыкнув произнёс: "Так, любопытство". На любопытствующего он походил мало, точнее совсем не походил. И вообще нечего на месте преступления любопытствовать, особенно таким вот наглым, даже нахальным типом, для которых ничего святого нету. Да и странно, что это ему в доме понадобилось именно в этом доме и именно тогда, когда Семен решил его осмотреть. Да ладно тебе, не хмурься, я вообще по делу. Жуков поднялся, как-то неловко покачнулся, едва не упал и тут же снова сел. Извини, что-то опять не ладно, будь оно не ладно. А вообще странно это, правда, когда вдруг из ладно не ладно становится. Семён ни черта не понял. Я это заговорился, наверное. Вообще хорошо, что ты тут. Я звонить хотел, а тут такое совпадение. Ты в доме-то, что делаешь? Клад ищу. Жуков потёр переносит су раскрытой ладонью. А вот не поверишь, всю жизнь мечтал клад найти, а тут он, можно сказать, без присмотра. Дай, думаю, схожу, хоть на дом погляжу. Пришел, а дверь та и открыта. И ты заглянул. Но чего, стоять что ли? Там вообще-то жарко, а тут ничего прохладненько. Если б не пыльща, то вообще в кайф было бы. Я пыль не люблю, я от нее чихать начинаю. И в подтверждение слов Жуков опять чихнул. Звонко так, заразительно. У Семёна у самого в носу засвербело. Так значит золото искать пришел. Ага, бабкой покойницы спрятанная. Да не смотри ты так, местные же говорят. Местные говорят, что покойница ведьмой была, и бабка её тоже, и мать. Не боишься? Не, ведьмы они тоже женщины, а с женщинами я как-нибудь договариваюсь. Я боятеный. Он улыбнулся и сделался похожим на одного артиста, который Машке нравился. Семёну так наоборот, потому как артист был слащавым. И пил всякую хренотень. Жука же. Жукова гнать отсюда надо в шею и припугнуть хорошенько, а то ведь и вправду дури хватит пол ломать или там печку. Тот, точно заглянув в Семёнова мысли, тихо и серьёзно сказал: Ты не думай, я не совсем псих. У меня любопытствовать причины имеются. Давай я тебе расскажу, а ты потом сам подумаешь, насколько на бред похоже. Может и похоже, конечно. Я понимаю, по первому разу самому предам показалось, но Чёрт, только вот не знаю, с чего начать-то. Он мотнул головой и невнятно хрюкнув, зажал нос ладонью. Вот с этого и начну. Голос Жукова звучал глухо, а сквозь пальцы просачивались ярко-красные нарядные капельки крови, которые, срываясь вниз, россыпью звёздочек оседали на светлой ткани. Мы уезжаем, так сказал отец и ещё добавил, что оставаться в этой стране безумие. А Люда подхватила новое слово, бегала по дому, кричала, довела до мигрени своим непослушанием. А сестра недовольна, говорит, что я плохо воспитываю дочь. Знала бы она, что мне на неё и смотреть-то не хочется. Убеждаю себя, что нельзя так, что я должна любить её, а не выходит, будто проклял кто. n b v